На рынке крестьянка продает корову Подходит, Музык? Сколько молока дает ваш корова, ахутик? Корова то так себе, по ведру дает. За день? Трижды в день Ух ты! Утром, в обед и вечером Ох, вот корова! Я ее покупаю, тут же без слов без всяких, давай всё Привёл Музычёк домой эту корову, утром стал доить А корову по ведру ногой шарах! Ох ты господи, да что ж такое? В обед! Да зеленый, да чё это за корова такая? И вечером то же самое! Да ну господа, что ж ты будешь с да ну и корова? Рассердился музык и побежал к продавсице. Слушай, Козек, ты что мне за корову такой такую продала? А ч? От неё я ведь ни кап, ни волокап получить невозможно! Ну? Ну я вот утром сел доить, когда как-нибудь даст ногой по ветру, понимаешь? Чё ну, ли кулки? Да, я... Ладно, в обед тоже сел, только до итог полведра навал. Она как даст ногой творят, победу где-то идет. А и вечером тоже как даст, что молоко никакое. Никакое молодец. Так я тебе говорила, что корова каждый день по ветру дает. Девушка, а вы не скажете, где здесь ювелирный отдел? О о, в, в левом крыле. Правда, в таких масках там уже сегодня были. <uphill> Знает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального Радиошоу.ру Самое классное блюдо для встречи гостей это хлеб с мылом. Подается на стол раздельно. На вопрос, а что, кроме хлеба ничего нет, следует ответить. От чего ты? Вот еще мыло есть?